Глава 96. Бесплатных обедов не бывает. Грейс. Хадсон закашливается водой, но мэр этого не замечает, и, медленно отпив глоток своего коктейля, пристально смотрит на меня поверх краёв своего бокала для шампанского. «Вы считаете, что драконы охотились именно на вас?» спрашивает он после несколько долгих, неловких секунд. «Почему вы так решили?» «А какие здесь могут быть сомнения? Разве вы не видели, как дракон...» Я подаюсь вперёд, но тут Хадсон бросает на меня быстрый предостерегающий взгляд. Поэтому вместо того, чтобы засыпать его градом из тысяч вопросов, которые крутятся в моей голове, я сдерживаю себя и задаю только один... «Вы не упоминали, как вы попали в мир теней? Как это произошло?» Он смеётся, складывая на свою тарелку несколько фруктов, затем протягивает вазу мне. «Я беру её и делаю то же самое, хотя мне сейчас совсем не до еды». «Я уверен, что попал сюда так же, как и вы, моя дорогая». «Я вас не понимаю. Я поворачиваюсь к Хатсону, рассчитывая на его помощь. «Мы попали сюда случайно», — говорит он, наконец-то включившись в разговор. «Случайно?» — суил кривит губы. «Вы называете это случайностью?» «А как мы должны это называть?» — парирует Хадсон, и хотя его лицо опять сделалось совершенно бесстрастным, я чувствую, что под этой личиной он насторожен и раздражён. «Древней магией чем же ещё?» Суил смотрит то на Хатсона, то на меня, будто оценивая нашу реакцию. «Я — волшебник времени, а ты — горгулья», — договариваю я, пытаясь не реагировать на то, как он себя охарактеризовал. «Волшебник времени?» Я не уверена, что готова к тому, что это может значить, и вместо этого говорю. «Да, я узнала об этом только вчера, и это кажется мне довольно диким» горгулья «Хм...» Он смотрит на Хадсона. «Стало быть, вот кем она считает себя». «Она не считает себя горгульей. Она и есть горгулья», — говорит Хадсон, подозрительно прищурив глаза. Суил примирительно поднимает руку. «Конечно, конечно». Но выражение его лица говорит о том, что всё не так просто, а может быть и совсем непросто. Разве это не так? спрашиваю я, совершенно растерявшись, но желая выяснить всё до конца. Вы считаете, что я что-то ещё? Ты должна знать это лучше, чем я, моя дорогая девочка. Думаю, я просто строил догадки. Он отпивает глоток своей мимозы и откидывается на спинку стула. А теперь скажите мне, как я могу вам помочь? Вы же сами пригласили нас сюда напоминает ему Хадсон. «Да, конечно. Чтобы поблагодарить вас за невероятный подвиг, который вы совершили минувшей ночью, мне хотелось что-то сделать для вас в благодарность за вашу храбрость. Это было великолепное зрелище. Такое великодушие поистине вдохновляет». «Но не знаю. Думаю, любой, кто имел бы такую возможность, сделал бы то же самое, — говорю я». «В том-то и суть», — отвечает суил «Не думаю, что это в самом деле так. А кроме того, вряд ли кто-то другой в Адаре мог совершить то, что сделали вы». «Убить дракона?» — с сомнением в голосе спрашивает Хадсон. «Убить хранителя барьера», — отвечает мэр.